«Мышонок». Он прижимается лбом к деревянной обшивке, наблюдает сквозь щёлку в стене. Его единственный мышиный глаз видит, как девочка исчезает в досках пола. Она превращается. Она что-то другое, не человек. Он весь дрожит. Его тоненький писк не слышен никому. Его клетка из тонких мышиных костей вот-вот рухнет. Воды колодца судьбы текут по стволу великого дерева, разливаются по всем мирам, по всему времени. В тайной пещере сестер, в коконе из паутины, пробуждается его истинный облик. Время пришло.